Боже ты мой, что если бы моя жинка надела такие черевики? Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин их и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел. Встань, ласково сказала государыня. Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это не нетрудно сделать.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 «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена», — отвечал, поклонясь человек с перламутровыми пуговицами. «По скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государиня, обращаясь снова к запорожцам, — «я слышала, что на сече у вас никогда не женится». «Як же, маму!»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 «Мы не чернецы», — продолжал запорожиться люди грешные, падки, как и все честное христианство доскоромного. Да есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с нами на сече. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жены в Туреччине». В это время кузнецу принесли башмаки.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 — Ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. — Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сгладила кого? Что ко мне не имеют веры? — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками.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 Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтоб повеситься. Он утонул, утонул в пролубе. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки. Срамница, видишь, чем стала попрекать, — гневно возразила баба с фиолетовым носом. Молчала бы негодница. Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер? Ткачиха вспыхнула. Что дьяк? К кому дьяк, что ты врешь?